Глава 12 Выйдя из бара, Саша не стала сворачивать в переулок, ведущий к дому, а поднялась по лестнице сначала к следующей улице, потом выше и, наконец, оказалась в самой высокой точке города. К воротам старого кладбища выходили лишь глухие каменные стены домов и такой же глухой кирпичный забор вокруг фешенебельного отеля. Конечно, ночью улица хорошо освещалась. Тем более в день праздника наверняка горели огни. Саша увидела на старых стенах знакомые ей по Тоскане средневековые держатели для факелов. Но ни одно окно не выходило на маленькую площадь. Кто же захочет любоваться кладбищем? И если не было случайных прохожих, то невозможно увидеть того, кто зашел ночью в кладбищенские ворота с девушкой Вероникой, а может, до или после нее. «Однако храбрая была девушка», — подумала Саша. Ей при свете дня было не по себе среди каменных надгробий и крестов. Кладбище оказалось совсем небольшим, и она быстро прошла по дорожке к его краю. С окружающей городок каменной стены открывались потрясающие виды на квадраты полей всех оттенков зеленого и серого. Небольшой лесок, россыпь домиков, а справа, рукой подать, вырастала гора Субазио, поднимаясь ярусами всё выше и выше. Отсюда была хорошо видна небольшая тропинка, ведущая в оливковые рощи на склонах. Она исчезала среди деревьев, потом опять появлялась чуть выше, а над тропинкой, кажется, совсем недалеко, к горе прилепился монастырь, чьи огни светили ночью в окно Сашиной спальни. Умбрия — земля святых. И все легенды, все народные сказания — связаны с многочисленными святыми и мучениками. Здесь не встретишь рассказов о привидениях, дамах озера, призраках старого замка, да и замков-то тут почти нет по сравнению с прочими регионами. Тем более странным кажется рассказ о проклятом монастыре и ведьминых ритуалах. Может, пожилая барменша просто подшутила над Сашей? Она прошла через небольшие ворота в конце кладбища и оказалась на следующей маленькой площади у высокого фасада очень простого и очень старого храма. Двери были распахнуты, там суетилась невысокая женщина с тряпкой в руке. В сером монашеском платье и черном фартуке. У порога стояло ведро с водой. Справа от входа висело объявление. Монастырь Бенедиктинок приглашал на праздничную мессу по случаю завершения реконструкции. Ожидалось участие его преосвященства кардинала Монсеньора такого-то. «Тут не только святых, тут монастырей два на квадратный километр», подумала Саша. Она огляделась. Церковь, куда шла в ту ночь Вероника, чтобы отдать балахон, осталась чуть ниже, на соседней улице. Здесь же были только городские ворота, от которых уходила в сторону горы неширокая дорога, превращавшаяся в тропинку, которую Саша заметила со стены. У ворот на стенде висела большая карта. Подойдя поближе, Саша увидела схему троп вокруг горы Субазио. При хорошем здоровье и большом желании часов за пять можно было дойти даже до знаменитого скита Франциска-Ассистского на другой стороне горы. А где-то в середине, почти под облаками, как показалось Саше, расположилась крохотная деревушка Калипино. Гораздо ближе на схеме угадывался монастырь францисканок, тот самый, чей фонарь издалека освещал по ночам ее комнату. А чуть дальше, через небольшой лес и пару мостов с обещанием прекрасных смотровых площадок, оказался еще один монастырь Кареджо. Идея возникла моментально. День выдался жарким, солнце светило, На небе не облачко, а девушка быстро спустилась вниз, забежала домой, переоделась в удобные кроссовки, джинсы и лёгкую футболку, положила в сумку через плечо тонкий джемпер и бутылку воды и снова направилась вверх по многочисленным крутым лестницам Спелла. По дороге у небольшого кафе что-то привлекло её внимание. Но она прошла мимо, не раздумывая, что же зацепило взгляд. Там за столиками... Сидели несколько человек. И то ли одежда яркая взгляд привлекла, то ли кто-то знакомый почудился. Но друзьями она здесь еще не обзавелась. И оглядываться смысла не было. Подъем оказался гораздо легче, чем показалось Саше снизу. Буквально через пару минут она уже шагала по узкой тропинке между серебристыми оливами. Рядом располагался заросший травой старый римский акведук. Вода в нем журчала даже спустя тысячи лет, А в траве яркими алыми вспышками среди зелени и серебра горели маки. Город становился всё меньше и меньше, и вот наконец открылась панорама долины на многие десятки километров. Солнышко припекало, жужжали шмели, обдувал лёгкий ветерок. Вдали, еле различимый, виднелся балкон Умбрии, древний город Монтефалько. Чуть правее угадывались очертания Пирудже. как на ладони был виден Фолиньо, казавшийся игрушечным с высоты. Розовым пятном на горе справа сиял Осизи со своей крепостью Роккой, как короной, венчавшей город Святого Франциска. А внизу раскинулся Спелла. С трассы из железной дороги Спелла казался городом на горе. Он расположился в предгорьях Субазио, и от нижних ворот к верхним вели крутые лестницы. Сейчас Спелла остался далеко внизу. Саша шла и наслаждалась жарким днём. Внизу в долине копошились тракторы, сновали крохотные машинки. С высоты они казались мошками, парящими вдоль дорог. Ей не было страшно одной на тропинке высоко над долиной. Ярко светило солнце, пели птицы, сверху слышался шум проезжавших автомобилей, видимо, там была ещё одна дорога. Один раз пронёсся велосипедист в защитном шлеме, Он так усердно крутил педали спортивного велосипеда, что даже не кивнул Саша. Несколько раз попадались мужчины и женщины в резиновых сапогах с рюкзаками или объемными сумками, которые что-то искали в густой траве на склоне горы, чуть ниже тропы, по которой шла девушка. «Грибы ищут», — удивилась Саша. «Вроде рано для трюфелей, хотя итальянцы едят и те грибы, которые в России считают несъедобными», Кто знает, что они высматривают на склоне. А потом опять оливы, маки, птицы и где-то далеко на склонах соседней горы виднелись среди рощ фермерские домики. Маленькие деревянные таблички объявляли о красивом виде, о названии очередного старого мостика или сообщали, что через сто метров будет пляж. «Пляж?» – изумилась девушка, но пляж там действительно оказался. Большие деревянные скамьи-лежаки для принятия солнечных ванн были разбросаны по широкой зеленой поляне. Прошло около получаса, и пейзаж изменился. Дорога нырнула под мост, вот где проходила верхняя трасса, и углубилась в лес. Спелла уже не было видно, он скрылся за поворотом. Солнце тоже осталось где-то позади. Обступивший девушку лес казался темно серым и даже черным. Дорога еще раз свернула, приведя Сашу к табличке «Ведьмино дерево». Сначала она дерево не увидела, только толстый, увитый темным плющом ствол. Потом поняла, что все пространство над головой занимают огромные ветки, а верхушка дерева где-то очень высоко. Дерево выглядело очень старым и нереально огромным, и девушка поежилась, не к месту вспомнив рассказ барманши о ведьмовских ритуалах. Приятных эмоций это воспоминание не добавило. И Саша заторопилась дальше, пообещав себе, что еще один поворот, и она вернется назад. Во всяком случае, встречаться с ведьмой она точно не собиралась. Дорога пошла вверх. Идти стало трудно, но взобравшись на очередной холм, весь заросший густым темным лесом, Саша увидела то, что и было целью ее путешествия. Перед ней Открылась широкая поляна, окруженная высокими полуразрушенными стенами. Проржавевшая решетка на воротах была заперта, но справа оставался открытым небольшой проход. За стенами виднелись какие-то здания, одно большое с тусклым темным куполом и несколько зданий поменьше. Над строениями высилась колокольня с темными пустыми окнами и позеленевшим от времени колоколом в верхнем ярусе. «Аббация Кареджо», — гласила полустёртая надпись над воротами. Местечко выглядело мрачным и пугающим. «Вот это да», — поёжилась девушка. «Неудивительно, что его все стороной обходят. Но раз пришла, надо осмотреться. Хотя с этого обычно и начинаются фильмы ужасов». Она протиснулась в узкий проход, немного прошла и остановилась перед зданием заброшенного храма на небольшой монастырской площади. Справа послышался шорох, и Саша, покрываясь холодным потом, заметила какую-то тень, мелькнувшую в проеме соседнего строения. Она попятилась назад, не в силах повернуться спиной к пустому храму, но тут шорох послышался уже сзади. Саша повернулась и увидела темную фигуру в развивающемся черном одеянии. Хотела крикнуть, но лишь просипела что-то и без чувств свалилась на булыжники площади.